Дорога домой заняла меньше времени, чем в столицу. То ли потому, что я соскучилась и не замечала времени в пути, то ли качество тракта стало лучше, и возница мог пустить лошадей рысью, а не плестись шагом. В любом случае, уже через неделю я выходила из экипажа возле крыльца, а возница выгружал мой сундучок с одеждой. «Леська!» Ахнул выскочивший на новое крыльцо Оливер. «Ну, красотка, не узнать!» «Так, признавайся, ты конкурс выиграла?» «Нет», — я показала брату язык. «Я смогла продвинуть в королевы другую девушку, а еще раскрыть преступление и поймать убийцу конкурсанток». «Ох, ах!» «Ой, я не заметила, что за спиной брата стояли тетушки. Но нет». Кажется, любопытство переселило испуг. — Ладно, давай в дом, — распорядился Оливер. — Сейчас чай подадут. Будешь рассказывать о своих приключениях. — А ты о достижениях. Я показал рукой на башню в строительных лесах, а потом обвела ею, давая понять, что изменения замечены. Разумеется, рассказывала я историю два раза. В первой так, чтобы не сильно волновать тетушек. Получилось, что лорд Уэстли увлек меня в парк, а следом по кустам незамеченным крался отряд стража во главе с принцем, и как только убийца намекнул, какая участь меня ждет, доблестный наследник лично скрутил его. Оливер сидел и кивал, но весь его вид говорил о том, что эти истории хороши для девочек лет тринадцати или престарелых тетушек, а он не верит ни слову. Поэтому второй раз мой рассказ звучал вечером, когда мы остались наедине. По его окончании брат только крепко обнял меня, показывая запоздалое волнение. На следующий день я изучала замок, в котором произошли разительные перемены. А потом меня познакомили с управляющим, который вернулся с Рудников. Его назначили после того, как наши долги погасили из казны, и пересчитали сроки выплат и проценты, как мне обещала королева Изабелла, взамен упорно строившего свои планы в отношении наших земель лорда Гартвига. Господин Уилкинс сразу понравился мне. В отличие от своего предшественника, он не пытался гнаться за всем, что могло приносить прибыль. Может быть, потому что не был дворянином и не планировал ставить эксперименты, которые не рискнет осуществить в своих владениях. Может, потому что его контролировал не только брат. В любом случае, после беседы я поняла, что постоянного присутствия Оливера не потребуется. Ну что, лезь? Когда мы собрались за обедом, поинтересовалась тетушка Роза. Приключения закончились, ты вернулась. Теперь можно и жениха присматривать. Вернуться-то я вернулась, я отложила в сторону вилку. Но как только закончится осенняя распутица, меня ждут столицы. Я вчера не успела вам рассказать. Дело в том, что я согласилась войти в малый двор и стать фрейлиной леди Ханны Барнет, которая и выиграла этот конкурс. Вот как! Тетушка Белла выглядела немного расстроенной. Выпорхнула птичка из отчего гнездышка. Впрочем, чего еще ожидать? Рано или поздно улетела бы ты от нас. Я-то выпорхнула, я ласково улыбнулась тетушкам. Да только хочу вас в новое гнездо забрать. Думаю, теперь мы сможем позволить себе дом в столице. А мне будет приятно знать, что мои дорогие тетушки рядом, и я в любой момент могу поплакаться им на деспотизм ее высочества. Или, напротив, поделиться очередной радостью. Алисия, Женщины, казалось, боялись верить в то, что услышали. Я понимала, почему это происходит. А Оливеру, в любом случае, рано или поздно придется часто бывать в столице, потому что его ждут в палате лордов. То, что отец пренебрегал возможностью заседать в парламенте, не означает, что так же будет поступать и сын. Я передала брату то, что мне поручили лорда Шерман и Визен. Так что, дорогой мой лорд Таунсенд, готовьтесь. Этой зимой нам предстоит учиться светской жизни. Вам стоит напомнить о себе в губернии и за ее пределами, а через два года как раз новые выборы. Кажется, этой новости рады были все. Пусть тетушки и показывали озабоченность, но я-то видела, кто был доволен больше нас с братом.